Глава первая. И, несмотря на середину рабочего дня, народу в вагоне метро было многовато. Люди в основном выглядели угрюмыми и невесёлыми, кто спал, а кто устал от экранов своих телефонов. И одеты все были одинаково скучно, в куртки и плащи тёмных тонов. В середине вагона стоял мужчина лет 25-30. Пальто на нём было какого-то немыслимого вида, хламида, одним словом. На блошином рынке на Удельной он его купил, что ли. И кепка непривычная с двумя козырьками спереди и сзади. А Шерлок Холмс укасит, проучил сидявший неподалёку от него молодой человек. Сам он был в куртке неопределённого цвета, джинсах, кроссовках и играл в примитивную игру на планшете. А стерилизованный под всех Шерлока Холмса, разум мужчины отличался убоваток и необычным поведением. Видно, что энергии было в нём через край, поэтому он не мог спокойно стоять на месте и ждать прибытия на нужную станцию. быстрыми взглядами оценил всех стоявших и сидевших рядом с ним людей, просмотрел всю доступную взгляду рекламу, несколько раз доставал сотовый телефон, видимо, ожидая от кого-то сообщения. И поскольку никаких СМС не поступало, ругнулся в полголоса. — Чёртов доктор, как можно сейчас спать? Рицо у него было симпатичное и весьма подвижное. Руками он похлопывал попорочную, выбивая ритм песни, крутившийся в его голове и иногда вырывавшийся в виде тихого пения. Однако петербуржцы за последнее время привыкли и не к таким оригиналам, поэтому все быстро потеряли к нему интерес. А мужчина стал изучать стоявшего справа от него человека, также несколько отличавшегося своим внешним видом от остальных. В коротком дорогом пальто, идеально выглаженных брюках, новеньких ботинках, который, видимо, чистил несколько раз в день, на улице-то грязь и слякоть, и с кожаным портфельчиком, висевшим на длинном ремне на плече. Одной рукой он держался за поручень, а из рукава выглядывали позолоченные часы, а в другой держал телефон, на котором что-то увлеченно просматривал. Интересно, почему он едет в метро, а не на машине? Детально рассматривал своего соседа неугомонный молодой человек. Судя по рукам, работает головой. Судя по выражению лица, осанки руководитель. Профессия? Не понимаю. Он заглянул в его телефон. Рыбалка. Почему рыбалка? Владелец магазина рыболов? Нет. Не выдержал Шерлок Холмс кинул на телефон и напрямую спросил у мужчины: "Интересуетесь рыбалкой?" "Да, хобби", улыбавшесь ответил тот и стал пробираться к выходу. "Хобби", скривился мужчина. "Как же я не догадался". Ему и в голову не пришло, что можно иметь такое хобби сидеть часами смотреть на поплавок, выжидать в полной неподвижности. Нет, такого и врагу не пожелаешь, хуже самой страшной пытки. Тут, наконец, ему на телефон пришла смс-ка. Абонент находится в зоне действия сети. И он мгновенно отправил сообщение. «Доктор, срочно приходите, если можете. Если не можете, все равно приходите». Получив вскоре ответ. «Холмс вам помочь?» Он мгновенно набрал следующее сообщение. «Да, я в метро жду тебя на Невском». «Через сколько?» «Уже». Я проснулся от того, что выспался. Это было непередаваемое ощущение, редкое и приятное. Когда просыпаешься не от будильника, не от других внешних воздействий, чаще всего неприятных, а от потребности проснуться. Вокруг царила тишина, в квартире никого не было. Жена ушла на работу, оставив записку, с пожеланием доброго утра. Дети отправились в школу, а я лежал в кровати и представлял, как буду сейчас завтракать, читать книжку и пить кофе. В полной тишине и одиночестве. На последнем дежурстве мне удалось поспать минут 20, а днём, когда я вернулся домой, выспаться не получилось. Поэтому к вечеру я был похож на зомби и отключившись, довольно рано проспал до 11:00 утра. Выключенный телефон этому способствовал. Я потянулся за трубкой, включил её и от неожиданности чуть не выронил. Множество не принятых звонков, СМС-сообщений и тоже пришло ещё одно от Ватсон: "Сочно приходите, если можете, если не можете, всё равно приходите". Это была наша игра в Холмса и Ватсона, тем более, что я доктор. Кстати, почти все звонки были от него, не считая СМС-ки от жены. Тебя разыскивает Строганов. Я старшего сына. Папа звонил дяде Арсении и спрашивал, когда ты проснешься. Я набрал номер Арсения Строганова и не успел повриветствовать его услышал. Ты уже выехал? Нет, я еще даже не... Приезжай немедленно, вместе и позавтракаем, перебил он меня. Фоном служил голос, объявляющий об остановке Невский проспект. Доктор, дело срочное. Рядом есть отличная пиццерия. Ус меня пицца, кофе и тут сигнал пропал, и речь из лица оборвалась. Как и мои мечты о спокойном завтраке. Даже если я сейчас выключу телефон, то не смогу спокойно сидеть за столом и пить кофе, а буду гадать о том, что всё-таки произошло. Не даё выбор в рот, я лихорадочно оделся и понёсся к этому нарушителю моего покоя на Невский проспект. Какое счастье, что хоть успел выспаться. В метро я отправил сообщение жене, что я донесусь с Арсением. В ответ получил грустную улыбочку. Написал Арсению, что еду и не надо звонить, а на своей странице ВКонтакте в своей группе Детектив СПб.ru оставил запись: "Едем расследовать убийство. Буду держать в курсе. Вадим Агапов". Видимо, народу в сети было невидимо, потому что уже через две станции лайкнули мою запись около 30 человек. Конечно, я предвкушал события. Вполне возможно, что никакого убийства и в помине нет, и слава Богу. Но хорошо, зная Строганова, боюсь, что его привлекли именно по этому невеселому поводу. — Почему ты не на машине? — поинтересовался я у него после приветствий. — Сломалось, — коротко ответил Арсений. — Ты же только что чинил ее, — удивился я. — Что же там сломалось? — Вот и Глеб спрашивает. — Что я там мог сломать? — развел он руками. Глеб был старшим братом Арсений и полной его противоположностью. Арсений ломал почти всё, что попадалось ему в руки, и Глебу приходилось чинить самые разные вещи, начиная от телефонов и заканчивая машинами. Арсений был эмоциональный, резкий, увлекающийся, а Глеб отличался спокойствием, невозмутимостью и сентиментальностью. Мы стояли у выхода из метро. Я терпеть не могу духоту, поэтому был готов выскочить на Невский под дождь со снегом. Но Арсений остановил меня, попросил: "Можно мне твой телефон?" ей телефон становится мол, pinching, и суль его протягивает свою трубку. Нет, мне нужно посмотреть кое-кого в ВКонтакте и в Фейсбуке, ответил он и стал со своей обычной быстротой набирать имена и фамилии. Доктор, тебе надо срочно менять телефон. Он у тебя слишком медленный. Новый iPhone мне недавно подарили на день рождения. Это ты слишком быстрый, Михаил. Когда себе страницу заведёшь? Уже заводил 3, не поднимая головы, ответил Арсений: "Забыл пароль". Врёшь. — усмехался я. — Просто перессорился с кучей народа, поэтому и не пользуешься. Вот смотри, нашел. Перебил он меня, кажется, даже не слушая моих слов. Игорь Ухтомский, бизнесмен. Страница в Фейсбуке, ВКонтакте. Крупная корпорация. Смотри, его друзья. А вот это, нажал он на фото девушки лет двадцати пяти стройной брюнетки, его любовница. Она отмечена как любовница? Конечно, нет. Не понял мою шутку Строганов. Они вместе на нескольких фотках. Вот танцуют. Вот её комментарий к его фотографиям элементарно. Я уверен, что они люби новики. Это имеет значение, свойёл я немного задаченный. Уже нет. Смотрим, его дочка, у неё своя страница, её 8. Ага, общие друзья, его жена. Сейчас посмотрим. Она предпочитает Facebook. Герген не старайся, пожалуйста, комментарий от моего имени, как в прошлый раз попросил я его. Естественно, кивнул он головой. Ни к их комментариям теперь оставлять нельзя. Почему теперь? потому что его убили пять дней назад, все, пошли, нас ждут. Мы вышли из метро в потоке людей и направились в сторону площади искусств. На углу Невского и Михайловской улицы Восковой Фредди Мэйр-Кюри покрылся мокрым снегом, а на площади в бронзовой ладони пушки нагрелся одинокий пол. Кстати, — заявил Арсений, — как ты догадался про убийство, и, видимо, изумление пояснил. В той городской группе висит надпись, что мы начинаем расследование убийства. И 90 человек восстали, мне нравится. Им убийство что ли нравится? Так вот, эти про убийство ничего не говорил, а ты пишешь. Элементарно, перевёл я его. Интуиция. Понятно, совершенно серьёзно кивнул он. Итак, убит солидный бизнесмен, нас нанимают расследовать это дело. И так он это солидно сказал, что я не выдержал и усмехнулся. Арсений понял мою усмешку по сою ему. Да, я тоже вначале разозлился, почему не сразу? Зачем нужно было ждать пять дней? А потом решила, что оно и к лучшему, версий будет меньше. Они, скорее всего, накопали кучу фактов и не знают, что с ними делать. Мы дотопали до музея этнографии, причем Арсений не замечал ни луж, ни брызг от проезжавших машин. Даже ветер в лицо не причинял ему неудобств. Оказывается, нас уже ждали. Мерседес с тонированными стеклами гостеприимно распахнул двери перед нами. За рулем сидел мужчина примерно моего возраста, круглолицей, с прищуренными глазами, с виду неторопливый и простоватый. Но я знал, что Василий Михайлович Громов, он же Михалыч, для близких друзей и начальства, был умным, хитроватым и толковым начальником службы безопасности одной крупной фирмы. Я подумал, что убитый бизнесмен, вероятно, в этой фирме и работал, и, как выяснилось вскоре, оказался прав. Я не относил ни себя, ни Арсения к друзьям Михайловича, скорее уж к деловым партнерам. Раз за три нам пришлось вместе работать. Он нанимал Арсения, а тот приглашал меня в помощь или для компании. Гонорар Арсений делил пополам. Впрочем, все это к делу не относилось. «Опаздывайте», — поприездовал нас Василий Михайлович. «Добрый вы уже», — сказал я. Он посмотрел на нас обоих, словно хотел удостовериться, что это действительно мы, и произнес. «Дорогие, вот и сегодня совсем не добрые». Я хотел что-то ответить, но Арсень не успел первым. — Пять дней. Почему? — и заборванил пальцами по кожаному креслу. Видно, Громову не понравился или вопрос, или нервный тик моего друга, поскольку он вдруг гаркнул. — Хватит дергаться. Значит, были причины. Пять дней мы никого не можем найти. И ФСБ, и органы, и мы. Как будто его невидимка убил. Ты понимаешь, что такого не бывает. Из Москвы приехали. — И что? — как можно вежливее спросил я. — Что? — не понял Громов. Ты говоришь, что из Москвы приехали. Они зашли в тупик. Карьера Михалыча под угрозой, поэтому он так эмоционален, и они призывают нас на помощь. Ровным тоном пояснил Арсений, не дав Громову ответить. Тот набрал воздух в себя и стал медленно выдыхать. Затем заговорил: "Ну, чтобы не тратить времени впустую, скажу просто, да. Не будем терять время", согласился Арсений и стал похлопывать кресло обеими руками. Мы с Вадимом согласны помочь в расследовании, поэтому слушаем тебя. Пять дней назад. Первого числа убили нашего сотрудника Игоря Ухтомского. Причем он не рядовой работник нашей фирмы, а входил в совет директоров. Хотите в ресторанчик пойдем? Тут недалеко, вдруг предложил Василий Михайлович. Я закивал, поскольку хотел есть, но Арсений тут же отказался от заманчивого предложения. Нет, только время потеряем. Вот шоколад хотите? Издек из кармана? в свинские сиденья большую швейцарскую шоколадку. «Мог бы сначала спросить», — начал Громов, но Арсений стал ее тут же разворачивать и разламывать на части. Деваться было некуда, и каждый взял свой кусок. Я, признаться, был рад наглости моего друга. «Итак», — продолжил Громов, — «утром Игорь выезжает из дома». «А где он жил?» — спросил Арсений. «Жуковского». «Звонит с дороги на работу, что немного задержится. Такое случалось и раньше». Они ездили некоторое время уходят с обычного маршрута и едет к выезду из города по Савушкина на Приморское шоссе и останавливаются после поста ДПС от здесь с этими словами Громов извлёк бумажную карту города исписанную линиями и пометками и указал на красную точку сделанную маркером прямо на шоссе А платёща какого-нибудь у тебя нет Винцельша Арсений Есть я покажу в Яндекс карте если понадобится пообещал Громов и продолжил Там безлюдное место, небольшой съезд с дороги. Камер там нет, к сожалению. Он уходит из машины, закрывает ее, идет к другой машине, которая его ждет. А как вы это узнали, удивился я. Громов вздохнул, но терпеливо объяснил. На машине стоит маячок, и можно проследить весь ее маршрут. Пока был включен телефон, тоже можно было определить, где находится человек. Далее. Машина закрыта и поставлена на сигнализацию. Это значит, что он вышел на дорогу. Шабак смог взять след и привел нас метров на 10 вперед. Затем след теряется. Следовательно, он сел в другую машину. Телефон еще работал. В это же время ему звонит с работы по какому-то делу один из помощников, но Игорь говорит, что перезвонит сам. Помощник рассказал, что по звукам, доносившимся из телефона, Игорь ехал в машине и играло радио. Это было 11:00 утра. А затем телефон отключили. Скорее всего, это сделал убийца. Или убийца заставил Игоря отключить, ставил Арсений? Возможно, кинул Михайлович. Собственно, что происходило дальше, неизвестно. Но умер он примерно в 12 дня. Судебники очень осторожничали, когда определяли время смерти. Возможно, еще раз говорю, возможно, его убили в каком-то помещении с земляным полом. И там он находился в течение 7-9 часов. Помещение с температурой, как в холодильнике, плюс 5 градусов. А причина смерти, спросил Арсений? Но притянул Громов, в том сказанном множестве ненужных и ранения, острая сердечная недостаточность. Арсений взглянул на меня. Надо смотреть заключение целиком, пожал я плечами. Что за ранения, какая кровопотеря, а ещё бы и поболтать с судебником, который его скрывал. Пожалуйста, отвел Громов. Все бумаги есть, у вас будет возможность ознакомиться. Кстати, руки у него были связаны скотчем, а ноги его собственным ремнём. Скотчем Вообще-то сложно связать скотчем и не оставить отпечатков, хмыкнул Арсений. Я пробовал. Отпечатков не было, а были микрочастицы и следы каких-то особенных медицинских перчаток. Забыл, как называются. Сказали, что они какие-то сверхпрочные. Колчужные, предположил я. Это дорогие перчатки, их иголкой не проколоть. Да, точно, так нам и сказали, кивнул Громов. Э, врач убийцы усмехнулся Арсений и поинтересовался следы пыток на живой ранении. Как сказал судебник, некоторые из них были не смертельные, но болезненные, типа в ногу, где лежало тело до целый день неизвестно. Но известно, что около 9:00 вечера на обочину съехал джип тёмного цвета, номера не определить, грязные. Возможно, что в нём привезли труп и выгрузили его на улицу, отнесли по тропинке на берег Финского залива. Вот здесь. Кроме указал метку в районе между посёлками Лахты и Ольгино, на берегу залива. А как его несли до берега, на руках или тащили на чем-нибудь, уточнил Арсений. Труп везли на тележке. Вывалили его на песок, а тележку неподалеку бросили. Место, в принципе, безлюдное, а в это время года да еще вечером только убийцы и ходят, неожиданно пошутил Громов. Но, к счастью, там мужик местный с собакой гулял, он ее каждый день по берегу выгуливает, и собака обнаружила труп. Мужик позвонил в полицию, а дальше опознали, хотя и паспорт, и кошелек пытались выкинуть в залив, но их прибило к берегу, недалеко от трупа. Мужика проверили, то ли спросил, то ли констатировал «Осений», и он не имеет к убийству отношения. «Да», — кинул Громов, — «случайный, прохожий». «А откуда про джип темного цвета узнали?» — спросил я. «Или там камеры есть?» Движение вечером не слишком интенсивное, но нашли человека, который в это время проезжал мимо, и у него на регистратор виде настоящий в этом месте и в это же время темный джип, похож на Митсубиси Паджеро. Номера попробовали рассмотреть, там пара цифр вроде угадывается, но пока ничего про него не выяснили. Джип из города или из области? 50 на 50, неопределённо трёг громов. Когда изучили все данные с камер наблюдения, которые на посту ДПС на Виадуке, на въезде в город и так далее, то похоже, и джип с похожими номерами въехал вот сюда, показал он на спальный район озера Долгого. Это по времени сходится где-то через 30 минут после того, как его видели у обочины. А потом он теряется у двора. Его, конечно, ищут, но, во-первых, небольшая вероятность, что найдут, а во-вторых, не обязательно, что это тот самый автомобиль. Всё происходило в районе Ольгино-Лахты. То ли спросил, то ли заметил Арсений, машину оставил неподалёку от Лахты. Троп нашли в Ольгино, да и места не многолюдные. Да, подтвердил Громово. Мы искали свидетелей в этих посёлках, но пока никого не нашли. Правильно ли я понял, Мишался, я, что он останавливается посреди дороги, потом пересаживается к кому-то в машину, его куда-то везут, где пол земляной и холодно, там убивают, а потом труп его бросают на берег залива, причём не одероб. Возможны варианты, кивнул Арсений. А Громов просто промолчал. Но для вывода нужны факты. Факты? А вон они, за вами, разжулками Громов цад Егор и фактов. Всё чем богаты. Мы вернулись и заглянули в огромный мерседесовский багажник. Он был забит картонными коробками, на каждой значился номер и буква. Это всё копии, приготовил специально для вас, сказал Василий Михайлович. Арсений, согнувшись пополам, вытащил одну из коробок, повертел её в руках и забросил обратно, повернулся к Громову. Париж. Сегодня 5 ноября, а на коробке дата 2 ноября. Тогда ты ещё не собирался нас привлекать к расследованию. Слуша, искрився тот. Что ты всё Он не закончил свою мысль и обратился ко мне. «Как ты с ним работаешь?» Я в ответ только улыбнулся. «Да, кстати», — вспомнил Громов, — «забыл добавить вот этот материал из похорон». «Может, они лишние?» «С каких похорон?» «С похорон Игоря, разумеется, с каких же еще?» «А зачем ты фотографировал похороны?» — удивился я. «Но «Ну, мало ли, пожал он плечами. Народа много было. Вдруг бы кто засветился?» «У меня парнишка толковый. Он сначала незаметно всех снимал...» А потом у него было задание кое-кого послушать, что они говорят. "Ну и как?" интересулся я. "Результат есть?" Громов отрицательно покачал головой. "А где снимки?" спросил Арсений. "На моём планшете, если надо". Ромов достал планшет, включил и разыскал папку под названием "Похороны Ухтомский 4 ноября". Трагических фото было около сотни. Никогда бы не вздумал его снимать на похоронах. Вероятно, это у сыщиков такое поверье, убийца возвращается или на место преступления, или к своей жертве, что-то вроде этого. Во всяком случае, Арсений очень внимательно рассмотрел пару фотографий. И то ли техника была хорошей, то ли парнишка был мастером своего дела, фотографии удались. Если бы не повод, то хоть в альбом вставляй. Народу как много удивился он, а почему? То есть как, почему не понял Громов? Много коллег по работе, много друзей, а родственники... У Игоря было мало родных, родители умерли от жены Елены до какие-то дальние. — А это кто? Арсений тнул в какую-то женщину, которая поддерживала жену под руку. — Это тетка жены, — пояснил Громов. — У жены тоже мало родственников? — Почему? — Родители, например. — А где они? — Дома у себя. Они с внучкой остались, но с дочкой Игоря. — А почему дочка не пошла? — искренне удивился Арсений. — Дочка, — переспросил Михалыч, — так она маленькая, ей то ли семь, то ли восемь лет. Но у них такая уж и маленькая, возразил Арсений. У него даже страница в ВКонтакте есть. Почему её на похороны не взяли? Он опёрнулся ко мне. Скажи, доктор, вот если ты сейчас умрёшь, то и дети пойдут на твои похороны? Тебе никто не говорил, что ты от мороза козметился вовремя, Михайлович? Говорили, но это к делу не относится, прожал плечами Арсений и продолжил, как ни в чём не бывало. И так девочку на похороны не взяли, и родители его жены тоже отсутствовали. Схуты и дёрнулся громоздко. был папа Елены а с дочкой бабушка осталась вон он как раз рядом со мной ткнул он пальцем в экран и я и забыл плохо он на меня действует кинул он на арсения а ты неплохо выглядишь кончил арсений рассмотреть их отогромо на похоронах затем полез в карманах пальто извлёк флешку карту в виде сжигалки и добавил скинь нам на флешку я их потом посмотрю ну слава богу сизил громо и стал перебрасывать фотографии «Ну что ж», — важно заговорил Арсений, — «мне совершенно ясно, что нам необходимо посетить дом, где он жил. Желательно поговорить и с женой, точнее с давой. Затем посмотреть место, где он оставил машины, и берег залива, где нашли труп. И, конечно, работа. Надо побеседовать с коллегами и еще кое с кем». «Не все так просто», — покачал головой Громов. «Тут уже пятидневные работы моих ребят и Следственного комитета круглосуточные. Куча информации и факты, после которых я делал лучшие убийства, не имеет к работе никакого отношения. Поэтому я вас и пригласил». Если бы это как-то касалось работы, я бы уже всё знал, понял? Конечно, легко согласился с Арсением. В этом вопросе я вполне на тебя полагаюсь. Поэтому, когда мы пойдём к вам на фирму, ты обязательно будешь нас сопровождать. Сопровождать. Да ты без меня даже на пужищечный выстол не подойдёшь к офису, не допустят. Я понял, что их надо разнимать, и предложил: "Может, начнём с места жительства и сдавы?" И Михалыч стал звонить в Удаве Елене.